Глава сорок первая. Асад. День четвертый. Асадом мучили сомнения. Уже несколько часов подряд он не мог думать ни о чем другом. Считаешь мне надо заниматься этим здесь, Карл? спросил он. А у тебя есть выбор? последовал ответ. Выбор? Мы здесь, а Голиб в Берлине. На самом деле мы этого не знаем, Асад. У меня там есть кое-какие контакты, я бы мог навести справки. Ты говоришь о криминальном мире? Карл покачал головой. Я говорю о тех, с кем сталкивался на протяжении многих лет. И ты полагаешь, что Галип обнаружит тебя, и нам это пойдёт на пользу? Не знаю. Тогда я думаю, что тебе следует заниматься этим делом здесь. Если он захочет тебе отомстить, Дов какой-то момент появится там, где ты находишься. Может быть, наша ставка не верна, но ты не можешь сейчас уехать, Асад. Ты меня слышишь? Асад кивнул и поднял большой палец, глядя на одного из сотрудников Герберта Вебера, который стоял в другом конце комнаты. Наушник был микроскопический, самый маленький из всех, которые он когда-либо видел. Какие они всё же молодцы в службе безопасности. Всё теперь зависит от тебя, понимаешь? Герберт Вебер стоял перед ним с поднятым указательным пальцем, словно старый школьный учитель. Асад прекрасно знал, что накануне только его жалкая жизнь, поэтому кивнул. Если тебя убьют, Галип больше не будет откладывать теракт. И Асад снова кивнул. По-видимому, именно это и будет его самой надёжной страховкой в жизни, если только не явится сам Галип. Взгляни на эти фотографии, мы сделали их вчера. Если Гали пришел, что тебя надо убить, в чем ты сам сомневаешься, то для этого есть масса возможностей. Вокруг парка огромное количество окон, откуда снайпер легко может попасть в тебя. Это недопустимо, и нам нужно позаботиться об этом. Асад скользнул взглядом по фасадам домов, окружавших небольшой парк. Все души торы. Шторы, светоотражатели, цветочные горшки, несколько зданий, выходящих на восток, в пять-шесть этажей, с балконами и кирпичными бортиками на крыше. Какой человек в здравом уме стал бы гарантировать что-либо в этом огромном тире? Может быть, наверху уже сидят несколько фанатичных подручных голиба с винтовками в руках, мерилы их успехов в жизни после смерти попасть в Джанну и х рай. Может быть, в некоторых квартирах уже лежат бездыханные тела тех, кто беспоeчно открыл человеку, позвонившему в дверь. И нам нужно позаботиться об этом. За самое обтекаемое формулировки Вебер наверняка получил бы первый приз. Мне приятен твой скепсис, Асад. Но мы уже побывали во всех квартирах, за ними ведётся наблюдение. разместили пять снайперов в разных точках, и я очень сомневаюсь, что ты сможешь обнаружить хоть одного, даже если попытаешься. Вы предполагаете схватить живым того, кто совершит покушение, спросил Карл. Вебер показал на Асада. Всё зависит от него. Полагаем, что для нападающего это самоубийство. Потом всё закрутится, особенно сложно будет, если планируется несколько нападений сразу с разных сторон. Я знаю, как выглядят глаза человека, который хочет совершить самоубийство подрывом бомбы, сказал Асад. Я остановлю его раньше, чем он успеет что-либо сделать. Это была ложь. Асад не мог ничего знать, потому что нет двух людей, которые выглядят одинаково, когда идут на смерть. Да, он видел такие случаи, но только на расстоянии, всегда издалека. Это было безумное, страшное зрелище. А площадь, припаркованные автомашины, деревья, спросил Карл. Ас от улыбнулся. Бессмысленные вопросы, но Аса да не расстрогали. Ровно без 10.8 Ас от вышел с брукштрассе и пересек Гуцковштрассе в направлении дорожки, которая тянулась через старое кладбище, сразу за которым начинался парк. Как и предсказывал Вебер, ничто не свидетельствовало о том, что пять хорошо подготовленных мужчин сидели где-то за окнами и следили за происходящим через прицел снайперской винтовки. Вокруг Асада наблюдалось вялое утреннее движение. Судя по всему, никто никуда не торопился, хотя трудовой распорядок этого делового города обычно выражался в лихорадке почти военного времени 24 часа все 7 дней в неделю. Вокруг гуляют только наши люди, поэтому будь спокоен, объяснил голос в наушнике. Асад был спокоен. При таком количестве помощников Вебера вокруг Асад готов был пожалеть того человека или тех людей, которых Галип прислал сюда в город. Но он не успел этого сделать. Сбавив немного темп, Асад продолжил голос: "Сзади подходит мужчина. Через секунду он уйдёт с Брукштрассе. Мы его проверяем. Асад подержал перед глазами часы, как бы уточняя время. И правда, в зеркале циферблата часов он увидел контур человека, который шёл сзади, причём быстро. Через 25 м я буду на расстоянии и выстрелю, подумал он и замер. Пистолет в кармане пальто мог быть извлечён за секунду. Он тренировался накануне целый вечер. Быстрый поворот, а затем он должен был прицелиться и выстрелить. Сначала в правое плечо, потом в левое. Человек подошёл к углу Гудского штрассе. Мгновение стоял неподвижно. "Он что-то вынимает?" спросил Асад. "Не вижу". Голос в наушнике стих и через секунду вернулся. "Коллеги говорят, он смотрит по сторонам, пошёл направо". Не знал, в какую сторону идти. Мы за ним наблюдаем. Хотя на деревьях не осталось ни одного листочка, я не могу видеть весь парк отсюда, где стою. Мы видим тебя. Не смотри вверх, над тобой висит дрон. Уберите его. Он на высоте 300 м, так что не волнуйся. Через секунду по парку проедет велосипедист, двигаясь от Шиферштрассе. Это один из наших. Пусть едет. Он фотографирует все передвижения в парке. Разве здесь разрешается ездить на велосипеде? Понятия не имею. Наверное, разрешается. Но кого это волнует? Он смотрит слишком много американских телесериалов, подумал Асад. Сделай вид, что тебе надо зайти в туалет, Асад. Ты его видишь слева от тебя? Да, да. И вижу детскую площадку, слышу, как смеётся ребёнок. Но ребёнка не вижу. Там точно никого нет. В наушнике раздался невнятный шум голосов. Проверка была, но, похоже, не очень тщательная. Уберите ребёнка до того, как я выйду из туалета. Договорились? Эй, там что-то происходит. Не входи. Видишь, едет машина с запада по Гудсхофштрассе. Скорость большая, слишком большая, на мой взгляд. Асад обернулся, услышав визг тормозов. Из неё выпрыгнул мужчина, встал и посмотрел в направлении парка. Если не считать тёплой куртки, на нём было то, что по всем правилам должно быть на каждом крестьянине среднего востока: широкие штаны до да лодыжек, на голове белая куфия, остроносые туфли. Асад схватился за пистолет. Сейчас подойдёт, только и успел сказать в голос в наушнике. Асат вздрогнул от выстрела, а все птицы, сидевшие на деревьях, взвились в воздух. Асат не видел, откуда стреляли, но заметил дождь осколков, брызнувший из окна одного из больших белых корпусов справа от него. "Вот дьявол", воскликнул голос в наушнике. "Там же сидит наш человек". Послышался какой-то шум и начался дикий переполох. В этом можно было не сомневаться. А когда прозвучал следующий выстрел и брызнул ещё один фонтан осколков, Асот инстинктивно обернулся. Как раз в тот момент нападавший в 10 метрах позади него поднял пистолет. Пуфия упала на землю. Парень дважды нажал на курок, но оба раза выстрела не было. Он бросил пистолет и Так как расстояние было всего несколько метров, выхватил нож такой длины, что невозможно было понять, как он сумел его спрятать. Выстрел Асада пришёлся ему в шею, но парня это не остановило. А остановил выстрел откуда-то сверху, попавший прямо в голову. Что ещё кроме этого криктал Асад, но наушник не отреагировал. Асад стоял неподвижно. На детской площадке кричал ребёнок, и это была не игра. "Эй, что происходит?" крикнул он и ногой перевернул тело на спину. Совсем юный, глаза ещё открыты. "Кто заставил его это сделать?" В наушнике зашуршало. Голос был другой, не тот, что раньше, и человек явно был в шоке. "Уходи сейчас же, Асад. Ситуация ненадежная." "А ребёнок? Что с ним?" "Здесь нет ребёнка. Несколько детей играют на Даннеркирштрассе, улица рядом с парком." Один упал и столкнулся об асфальт. Ничего другого. Ничего другого? Надо было и эту улицу проверить. Асад отступил за дерево. Кто стрелял? Откуда точно стреляли? Мы не знаем, тебе надо уйти. Почему со мной не говорит тот, что раньше? Потому что он мёртв, Асад. И он, и его напарник тоже. Я здесь в комнате один, сижу и смотрю на них. Они умерли. Асад был в шоке. Человек, с которым он только что разговаривал, убить. Не волнуйся, произнёс он несколько минут назад. Почему он не сказал: лучше перестраховаться, чем потом жалеть, и не действовал по этому правилу. И тут прозвучал третий выстрел. На этот раз пуля попала в тень Асада, которая чётко вырисовывалась на земле, точно в область сердца. Разве мог быть более точный сигнал, с каким противником они имеют дело? Взгляд Аса доскользнул вдоль домов на запад от парка. Вы хотите что-нибудь сделать со снайпером? спросил он у нового собеседника в наушнике. Люди туда уже отправлены. Ас продолжал стоять, не произнося ни слова и не двигаясь. Вокруг звучали полицейские сирены. Всё было вверх дном. Около дома, откуда как можно было предполагать, стреляли, собрались люди Вебера и местные полицейские в бронежилетах для штурма. Тревогу отменили только через 2 часа. Герберт Вебер был шокирован не меньше, чем Асад. Когда они выходили из гостиницы, Карл держал наготове бутылку с водой, а Вебер имел вид побитой собаки. Мы его не поймали, Асад. На полу нашли гильзы и упаковку из фольги от каких-то таблеток это всё мы не знаем как он ускользнул от наших людей предполагается что он находился там несколько дней и даже разговаривал с теми кто приходил проверять квартиру хозяин квартиры был в отъезде минимум 10 дней как говорят соседи и они не слышали оттуда ни единого звука вплоть до начала стрельбы добавил карл он дал Аса до воду и крепко схватил за плечо. Хорошо, что с тобой ничего не случилось, Асад. Но двое из сотрудников Вебера к несчастью погибли, и об этой грустной новости будет известно всем. Мы думаем, что целью убийств было нанести удар по спокойствию в Германии. Он показал на гостиницу. Видишь, вся шиферштрасса перекрыта, иначе орды журналистов нас бы растерзали. Мне очень жаль твоих людей. и их семьи, сказал Асад. Но мы должны были предусмотреть что-то подобное. Вебер кивнул. Я тебе не рассказал, сколько гильз мы нашли в квартире, где сидел снайпер. Думаю, что 3, предположил Асад. две от пуль, которыми были убиты твои люди, и одну от той, что поразила мою тень. Как ни странно, Вебер покачал головой. Секрет раскрыл Карл. Они нашли четыре гильзы. Тот же самый снайпер выстрелил нападавшему в голову. Асот не мог отвести взгляда от Карла и почти не дышал. Да, мы думаем, снайпер засомневался, что твой выстрел остановит нападавшего, а мы все остальные в этом нисколько не сомневались. Это тебе надо знать, произнёс Вебер. Да, это отвратительно. Они убили своего, сказал Карл. Они подошли к телу юноши, распростёртого на земле. Выстрел в висок был слева, значит, с той же стороны, что и выстрелы, направленные в белые дома по другую сторону от парка и убившие людей Вебера. Карл долго смотрел на тело. Довольно молодой, заметил он. Да, вряд ли ему есть 20 лет, сказал Асад. Жить бы дожить. Карл наморщил лоб. Если бы у него был пояс шахида, в живых ты не остался бы, друг мой. Но, похоже, такое развитие событий не входило в планы Галиба. Так же как и то, чтобы снайпер покончил с тобой, поскольку у него было много возможностей для этого, пока ты гулял по парку. Асад отодвинулся от тела. Можно мне, спросил он. Вебер кивнул и протянул ему пару резиновых перчаток. Вы думаете то же самое, что и я? Ведь это не случайность, что дважды была осечка, спросил Асад и присел. А вы что скажете? крикнул Вебер людям, которые уже рассматривали оружие нападавшего. Боёк стёрт, крикнул в ответ один из них. Так и есть, Асад. Галип не хотел, чтобы нападение было успешным. Асад всё понял. Он осторожно расстегнул куртку покойного и обнаружил под ней рубашку, идеально новую и выглаженную, как будто её только что вынули из упаковки. Парень, в самом деле, готовился отправиться прямо в рай. У него бумажник во внутреннем кармане, сказал Асса, ты протянул его Веберу. Тот принял его слегка дрожащими руками. В скором времени ему придётся в прямом эфире поджариваться на медленном огне, давая объяснения относительно смерти двух своих сотрудников. Согласно автомобильным правам, ему 19 лет и 2 дня. День рождения у него был позавчера, сказал Вебер. Да и права он использовал не очень много, получил их 4 месяца тому назад. Ещё тут читательский билет библиотеки, которая расположена на одной из соседних улиц. Имя Мустафа. Мне всегда казалось, что это очень приятное имя. Он протянул бумажник технику. Мы приложим все силы, чтобы выяснить, как им удалось склонить его к такому отчаянному поступку. Подошли и другие техники. Все карманы покойного были тщательно обследованы, содержимое выложено на пластиковую скатерть на земле. Белый носовой платок Письмо из муниципалитета двадцать пять евро купюрами и монетами, ключи, которые больше никогда не пригодятся, и записка: поздравляю со вторым рождением. Следующая остановка Берлин. Наблюдай за зелеными открытыми площадями, особенно теми, где голубь летает низко, и запомни заит, что времени у тебя не очень много. До встречи. Голуб? Вабер покачал головой. Это что, намёк на молодого человека? Как это понимать? спросил один из его сотрудников. Возможно, бедолага был почтовым голубем, который должен доставить весточку, заплатив за это своей жизнью. Насколько же циничен этот чёртов голуб. Ас от глубоко вздохнул. Уж теперь-то они должны понять, с кем имеют дело. Галип был воплощением зла, не больше, не меньше. Асад долго смотрел на записку. Там сказано, что у него не очень много времени. Не очень много времени. А Берлин бесконечно велик.